Глава девятнадцатая. Общественный раскол. Пистолет обжигал кожу, но давление ослабло почти сразу же. — Но, кого я поймал? Кто нам тут мешается? Передо мной нарисовалось мутное лицо главного. Запомнить его не удалось, в глаза попал песок. — Нормально одетый, кто-то приличный, похоже. Может, нам выкуп за него получить удастся? — Или просто прикончить его. Солдатики уже сгорели, должно быть. И говорящий мерзко хихикнул. — Еще чего скажешь, им сейчас гореть! — почти закричал главный. — Есть время разговорить нашего метателя факелов. — Ловко придумал. И нашего укокошил, а? — Ну, говори! Еще один пинок добавился, похоже, чтобы меня разговорить. Попали неудачно под нижнее ребро. К счастью, ничего не хрустнуло, а я, застонав, протянул еще несколько секунд. — Говори! — схватившись за рубашку, главный приподнял меня над землей до пояса. В руке стрелой проскочила боль, тоже я ощутил и в районе ушибленного ребра. — Из сословия или так вырядился? — Да говори! — последовал еще один пинок. У меня при себе не было ни ножа, ни пистолета, да и рискни, я чего еще вытащить получил бы тут же пулю в глаз. Но проговорить я ничего не успел, потому что мощным автоматным огнем свалило двоих, что стояли рядом, главного только зацепило, но он успел развернуться, присесть, забиться под вагон, а затем исчезнуть за путями. — А, кто такой? Жив? Ранен? — Жив, вроде бы, — доносились до меня голоса среди топота сапог. Правой рукой я попытался прочистить глаза, но согнуть ее смог лишь наполовину. Пришлось действовать левой. И, к собственному удивлению, я заметил рядом с собой людей в военной форме, совсем не полицию. «Вроде нормально одетый и нерабочий. Кто такой будете?» – надо мной склонился один из солдат, протягивая руку. «Эй, пистолет рядом, осторожнее!» «Это мой!» – я попытался поднять, но солдат оказался проворнее и перехватил патрию быстрее. «А разрешение имеется?» – последовал вопрос. Я чертыхнулся, документы, разумеется, общей папкой лежали в особняке. Хоть представьтесь, по акценту, судя, вы не местный. Барон Абрамов, представился я, пытаясь отряхнуться здоровой рукой. Тот самый? Раздался вопрос, который я слышал уже в который раз. Жених принцессы, да-да, устало ответил я. Можно мне мое оружие? И направьте ваших людей к броневагону, пока там не сгорели заживо ваши. Наши? Удивился боец. Разве нет? Я протер глаза. Ну, так все равно спасать надо. Следом за парой бойцов, гудя двигателем, прокатилась пожарная машина, переваливаясь на полуспущенных колесах через рельсы. «Уже», — слабо улыбнулся боец, — «сержант Тихомиров, господин барон». И с этими словами он вручил мне мое оружие обратно. «Вы вовремя. Кто вас вызвал?» «Сигнал получили. То есть не ни Ларин, никто либо еще не звонил и не...» «Нет-нет», — торопливо ответил сержант. «Хм, тогда есть вопрос. Медики скоро будут, если вам нужно что-либо еще...» — Сколько в городе солдат, и кто ими заправляет? — быстро спросил я, пока рядом никого не было. — Мне нужно полное количество военных и имя главнокомандующего. — Гарнизон в полторы тысячи солдат заправляет ими майор Тополев. — Спросите в части, если попадете туда. — И все? Зачем вам это все знать? — Проверка. Насколько город способен защитить себя в случае вражеского нападения? — Понимаете теперь наши проблемы? — покачал головой Тихомиров. — Подкрепление, быть может, тоже будет? Артиллерия, оружие? Что на вооружении стоит, я пристально, насколько мог, с глазами, все еще засыпанными песком, рассмотрел форму бойца. Автоматическая винтовка, средний калибр, магазин на 20 патронов, вроде бы как ставрон, если мне не изменяла память, пистолет в кабуре на поясе, который выдавали только сержантам-офицерам. Много чего есть, но с этим вопросом к майору Тополеву надо. Сходите, как медики вас осмотрят, рана вроде бы несерьезная. Ага, отмахнулся я и пошел в сторону броневагона. «Расскажите теперь о ситуации в городе. Что происходит? Есть ли раскол в обществе или иные проблемы? Я уже успел поговорить с человеком, который ничего толком не сказал мне». «Вам такого прямо никто и не скажет», — ответил Тихомиров. «Вот прямо не скажут», — воскликнул я, дернув рукой, которую снова прострелила боль от плеча до кончика пальцев. «Медики», — указал рукой сержант в сторону въезда на территорию депо, Им он ткнул пальцем на меня, так что мою руку принялись лотать одной из первых ран. Два тела рядом были напичканы свинцом так, Точно это были дикие звери, что могли меня разодрать, и счет в игре на спасение моей жизни шел на секунды. Спасать их уже не требовалось. А вот главный, который как раз и целился в меня, да и пинок знатный отвесил, даром, что ребра целые остались, сбежал. Вам повезло, Максим Бернардович. Человек в белом халате вел себя вполне естественно. Возникало ощущение, что перестрелки такого рода в штите не происходят регулярно. Если бы пуля задела кость. Боюсь, рука бы отвалилась, ответил я, глядя на то, как врачи стягивают кожу. — Именно так, большой калибр. Вроде бы это был всего лишь пистолет. — Ах, всего лишь пистолет, — вскинул руки врач. — Но вам так делать крайне не рекомендую. Зашив рану, он достал из большой дорожной сумки толстый пакет, потряс его, предварительно сломав, а потом обмотал мне им плечо. — Завтра снимите. И, не прощаясь, ушел дальше. Занятная получалась ситуация. Не полиция прибыла сюда, а военные. Медики вели себя так, точно такая штука, как теракт, а иначе я это и назвать никак не мог, происходило в Штетине минимум ежегодно. Пакет облегчил боль, хотя руку подтягивало. Рукав рубашки мне разрезали, а пиджак находился в таком состоянии, что его можно было смело пускать еще на тряпке. В баронстве и известности были свои плюсы. Будущего родственника императорской семьи выгонять из депо никто не собирался. Поэтому я, пользуясь своим положением, припрятал в кобуру пистолет, и пошел следом за медиками, так как состояние броневагона и солдат в нем меня интересовало более всего. Значит, пытались сжечь», — услышал я. Мощная струя воды перестала бить по вагону и по остаткам бочки с мазутом. Странные люди, уничтожать материальные ценности. Я подошел ближе, обогнув опрокинутый вагон. Говорил сержант, и происходящее вызывало в нем такое же недоумение, как и во мне. «Вот, господин барон, вы ведь здесь были?» — Может, вы чего подскажете, что случилось? — спросил он, завидев меня. Уставившись на вагон, который пытались открыть с обеих сторон, но пока что безуспешно, я ответил. — Мне кажется, здесь должно было произойти большое ограбление, но завершилось оно крайне неудачно. И потому вагон решили сжечь, чтобы убить там всех, кто спрятался. — А то, что внутри? — Даже если бы сгорели деньги, там еще должны быть ценности, которые не горят, — ответил я. — И откуда же вы знаете все это? — осторожно спросил сержант Тихомиров потому что вагон и его содержимое нужны мне, поэтому я здесь. Но знал кто-то еще, иначе бы этого всего не случилось. Дверь вагона наконец-то раскрылась, со скрипом, дополненным вздохами людей, которые наконец-то вышли на свежий воздух. Не обгоревшие, но красные, как после бани. И больше десятка. Я дождался, пока их осмотрят медики, пока с ними переговорит сержант, а потом уже подошел сам, представился и посмотрел на реакцию. «Знаем такого». Пыхтя папиросы проговорил один из защитников вагона. И тишина. Хотелось спросить и все, но удержался. — Что везли? — Груз! неопределенно ответил солдат. — Георгия Глебовича знаете? — Знаем, — он отвечал словно нехотя. — Начальник, сопровождающий? — продолжал задавать вопросы я. — Господин барон, — солдат сунул окурок в трещину в деревянной шпале и выдохнул последнее облачко дыма. — У нас важное задание. Попросили не распространяться. И все же сейчас местный гарнизон лазит по вагону, несмотря на ваше важное задание. Важное не значит секретное. Деловито подхватил второй, что только что подошел. Я захлопал глазами. Раз так, тогда я тоже посмотрю на ваше важное задание. Еще одна местная странность. Военные прибыли, но без командования. Без городской управы. Пожарные медики на месте, тогда как боли никого нет. Вообще. Допустим, полицию не пропустили, но что же с остальными? У двери вагона меня никто не задерживал. Внутри, на уже остывшем металлическом полу, стояла масса ящиков, таких же невзрачных, как и прочие. Ни одного расколотого, ни одного подгоревшего. Как бы ни старались сжечь вагон, ничего не удалось сделать, кроме как перегореть солдат. Как-то трогать ящики никто не решался, ни вскрывать, ни ронять, даже случайно. Хотя я был уверен, что у солдат любопытство буйствовало. При них я ничего сделать тоже не мог, как минимум из приличий. Солдаты, что охраняли груз болваны, судя по тому, что я видел, новый отряд или только что собранное подразделение, чтобы таких подрядили на охрану важного императорского груза, верилось с большим трудом, и тем не менее они здесь присутствовали. На мои вопросы практически не отвечали или старались отвечать односложно, чем только убедили меня в верности моего предположения. Замотанная рука, несмотря на все старания медиков, все равно ныла, я решил, что делать мне здесь больше нечего. А вот записка в кармане брюк, обнаруженная случайно, когда я сунул туда ладонь, напомнила, что есть еще одна ниточка, за которую я до сих пор не дернул. Чтобы вернуться к автомобилю, пришлось пройти мимо полосатой будки. В ней стоял прежний усатый работник, напуганный, но деловитый. Его шикарные сидые бакенбарды мелко подрагивали. — О, господин барон, все ли с вами в порядке? — заботливо поинтересовался он. — Более чем, как такое может быть в подобной ситуации, — ответил я. «Не знаете ли вы, где сейчас может находиться Штефан, человек, с которым я прошел сюда?» «Не пришли, а прошли?» «В наше время важно отличать такие тонкости», проговорил он, и его байкины снова задрожали. «Да-да», — ответил я, нащупав в кармане брюк еще и ключи от автомобиля. «Не могу знать, ни того, ни другого. Как только все началось, я отсюда видеть?» И он показал пальцами на ладони, как быстро улепетывал отсюда. «Прошу не судить за такое. Подобного в наше время не происходило уже давно, несмотря на все сложности». Впрочем, нет, не стоит распространяться. — Да что здесь творится, — не сдержался я. — Если вам доведется пообщаться с теми, кто сидит у нас в верхах, я имею в виду городские верхи, то непременно узнаете, причем больше, чем могли себе представить. Седобородый внес еще одну запись в журнал. — Простите еще раз, не могу говорить на такие темы. Слишком опасно у нас такое. Я не стал выпытывать у него то, чего он полностью знать не мог. Жаль, что не нашел я и племянника Теодора. С ним стоило поговорить если только он не последнее трепло. Уже в машине я думал над тем, откуда местные могли узнать про броневагон и его содержимое. И про то, что содержимое, возможно, пытались уничтожить, а не похитить. Занятно получалось. Записка от Дворецкого содержала адрес, где мог сидеть тот самый официант. Может, надо было отправиться в особняк и показаться, что со мной все в полном порядке. Но любопытство гнало меня вперед. По заявленному адресу, который я обнаружил после почти часовых поисков, Нашелся сперва только забор, собранный из бетона, но дополненный витиеватым рисунком какой-то ветки, как если бы по сырому бетону делали резьбу. Ровно посередине находились мелкорешетчатые ворота, которые, несмотря на свои размеры, были очень массивными. Возле калитки, вваренный прямо в них, стоял полицейский. «Доброго дня!» — вытянувшись по струнке, проговорил он. «Господин барон, и ты меня знаешь!» — протянул я. «Внутрь можно или нужны пропуска?» «Это же тюрьма, господин барон», — точно намекая на что-то, добавил полицейский. «Зачем вам туда? У вас ведь невеста». «А ты решил меня пучить», — стараясь выдерживать шутливый тон, сказал я. Все же не всюду полицейские без чувства юмора. Этот оказался нормальным. «Нет, что вы, уж точно не в этом дело. Хм, да вот. Но, к сожалению, пропустить вас не могу никак. Нужен пропуск». «Похоже, что в этом городе везде нужен пропуск», — недовольно проговорил я. «Между прочим, здесь был слышен шум из депо?» «Какой это был грохот? Это разве депо?» — удивился полицейский. «Именно оттуда. Почему-то полиция туда не приехала. Может, начальник ваш чего-то не желает?» «Нет, просто депо, не наша территория. Она принадлежит армии Империи и охраняется соответственно», — поделился словоохотливый полицейский. Я поблагодарил его за помощь, пообещав вернуться с пропуском. А для этого все же надо было отправиться в особняк. Голод заставил было заехать в местное кафе, но вид был явно неподобающий. И новый дом в польских землях стал первым пунктом, куда я прибыл. Дверь мне открыл Теодор, плохо скрывая изумление от моего вида. Я отшутился и поднялся наверх, чтобы переодеться, никого при этом не встретив по дороге на второй этаж. Пустой дом бросался в глаза, но при этом еще и беспокоил. Куда оделся князь, Аня, Ларин до сих пор сюда не прибыл, да и Арапов растворился. Теодор сообщил, что вроде бы как входная дверь хлопала несколько раз, но он был занят и потому не смог помочь. Позвони племяннику, накидывая на плечи другой пиджак, сообщил я. В депо сегодня было неспокойно. Не думаю, что он пострадал, но стоит выведать у него все, что он знает. И про броневагон, и про нападение. Не дожидаясь ответа, я вышел, проверил, не забыл ли я документы и направился, следуя логике, в главное полицейское управление, чтобы получить разрешение на доступ в тюрьму. Это было одно из наиболее скучных мероприятий, поскольку самые нудные походы по кабинетам потребовались для того, чтобы составить одну самую простую справку, которая требовалась здесь для получения разрешения на посещение тюрьмы. И хотя я не встретил никого из главных, прочие работники, которым я показывал документы, удостоверяющие личность, живо реагировали, в основном положительно, но были и те, кто недовольно ворочал носом. Не меньше полутора часов я проходил по кабинетам, не меньше десятка, В некоторые пришлось зайти дважды, и, по большому счету, оказалось, что проверки имели место лишь потому, что я не местный. В последнем кабинете мне выдали разрешение на посещение нужной тюрьмы. Здесь их еще и оказалось три, в зависимости от степени совершенных преступлений. Получив его на руки, я почувствовал себя куда более вымотанным, чем после столкновений в депо. Зато документы вызвали улыбку на лице у полицейского возле калитки, вваренной в металлические массивные ворота. А вы быстро! «Я вас ждал не раньше, чем следующим днем!» Он почти не посмотрел на документ. «Формальность!» — воскликнул он и открыл калитку. Заметив оружие, он добавил. «Оружие лучше всего оставить здесь, чтобы потом не было недопонимания». И снова журналы, росписи, документы. Я старательно сдерживался, чтобы не поспешить внутрь к заключенному, который недавно еще был официантом в кафе. Или не был, если все это подстроено. «Не каждый заключенный такой честью достаивается», — балакал полицейский, явно обрадованный тому, что есть кому слушать его речи. «Бывает, и юрист приходит через месяц, а тут... Ух! Важный, что ли?» «Нет. Важен разговор с ним», — ответил я. Внутри тюрьма была серой и безликой. Тот же бетон, но без краски и росписей. Ничего особенного. Решетки из толстой арматуры, сплошь тесной одиночки. Логично. «Вот и поговорите. Камера 162 -я. Ага». К полицейскому на пути нашего следования присоединился еще один, у которого на поясе была связка ключей для камер на этаже. «Сейчас, сейчас! Что вот всякую мразь навещать?» — бубнил он, проворачивая ключ. Распахнув дверь, добавил, широко махнув рукой. «Заходите, общайтесь. Мы последим за паря...» Он осекся. Я рванул к проходу, расталкивая полицейских в сторону, забыв про рану на руке. Официант, переодетый в тюремную полосатую робу, лежал на полу лицом вниз, в луже собственной крови.